365 шестьдесят гуру. Если человек, безусловно, полезен для эволюции, если его сердце горит устремлением, то разве имеет значение, хорошо он относится к нам или нет, понимает нас или нет, признает или отвергает? Научимся относиться к людям сверхлично, вне зависимости от того, как относятся они к нам. Личные чувства личные отношения редко бывают у людей устойчивыми друзей учения также. Сверхличное отношение будет и беспристрастным. Оно не создаст антагонизма и не вызовет осуждения. Признание достоинств в других людях служит показателем высоты сознания.